и произнесла на безукоризненном французском языке, «Мадемуазель, я пришла проститься с вами». Мисс Пинкертон не понимала по-французски, она только руководила теми, кто знал этот язык. Закутив губу и вздернув украшенную римским носом почтенную голову, на макушке которой покачивался огромный пышный тюрбан, она процедила сквозь зубы, «Мисс Шарп, всего вам хорошего».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 «Пойдем, Бекки», — сказала страшно перепуганная мисс Джемайма, увлекая за собой молодую девушку, и дверь гостиной навсегда закрылась за строптивицей.